Глава 8. Обратный путь не запомнился ничем примечательным, только занял он больше времени, потому что снова пришлось купить припасы к пушкам. От Гретты я не стал скрывать то, что ее тоже хотели на службу поставить, только прав я оказался. Ей тоже не понравилась сомнительная честь мотаться по всей империи и выполнять поручения императора. Также известил девушку и о том, что теперь у нас новый вассал имеется, моя сестра. Тут она порадовалась, потому что прекрасно понимала, что девушке на самом деле скоро замуж выходить, а хотелось бы, чтобы ее избранником был аристократ с землей. В этом мире дворянские семьи в большинстве случаев так и заключали союз. Просто выдавали своих детей друг за друга, а потом заключали союз. Естественно, отдавать свою сестру за пусть и влиятельного, но старика я не собирался но и за первого попавшегося, который ей попытается голову вскружить, тоже. Вот же, сроду бы не подумал, что с Вахой буду, хотя рано сообщил, что породниться с моей семьей много кто захочет, причем и серьезные дворяне тоже, и плевать им будет на мою худородность. Ну да, армия большая, достаток хороший, живу гораздо богаче некоторых графов, а сам едва только им стал. Как сообщил Архимаг, это теперь мне самому нужно будет думать а достоин ли тот или иной дворянин стать моим родственником? За время нашего отсутствия ничего интересного в графстве не случилось. Жизнь шла своим чередом. Ловили разбойников, строились, охраняли территорию, купцы торговали. В общем, тишина и покой. Все как обычно. Родителям, а особенно маме, очень не понравилось, что без их дозволения я все же сделал сестру дворянкой. «Зачем ты это сделал?» – возмущалась она. «Да перестань, что не так-то? Она уже взрослая, так что пора учиться землей управлять. К тому же вы сами можете за ней проследить. Опять же, она, по сути, будет под моей защитой, так что в случае чего я любому за нее голову откручу». «Да не в этом дело!» — воскликнула мама. «А если и ей придется тоже, как тебе, на войну ходить? Об этом ты не подумал? Она же дворянка теперь. Она вассал нашего сына!» — в разговор вступил отец. А кого ему с собой на войну брать, он сам решать будет. Да и вообще, она же простой человек, а не одаренный, как наш парень. Так что никто про нее даже не вспомнит. «Я бы на войну походила вместе со Стеном, мечтательно сказала Лана. Она, в отличие от мамы, была очень рада тому, что стала аристократкой. Вон тут же помчалась сама себе на платье вышивать герб. Едва только узнала о такой радостной новости. «Он путешествует по всему миру, а мы тут сидим в замке». Только один раз и ездили в нашу старую деревню. А он веселится вовсю. Лучше бы ты в моем веселье участия не принимала, усмехнулся я. Больно они опасные. Ну и что? Ты давай, если в следующий раз куда-то поедешь, то меня с собой бери. Так, баронесса. Мама влепила грозному воину под затыльник. Ступай к себе в комнату, спать пора. К тому же у тебя и без этого дел полно, поддержал я маму. Теперь твои земли те которые моим недавним вассалам принадлежали. Так что давай, наводи там порядок. Так там и так порядок, все как у нас, удивилась девочка. Так что мне можно и в поход отправиться. Жаль, что тебя император никуда не послал. Получив еще и шлепок по заднице от мамы, новоиспеченная дворянка все же ушла к себе. Мама немного поворчала, но вскоре успокоилась. Тем более сделанного не воротишь. А вот моя сестра, засранка эдакая, накаркала. Нашел мне император занятие, передал приказ через гонца. Только перед этим в гости прибыли герцог с герцогиней. Этих людей я всегда был рад видеть, так что приняли как полагается, со всеми почестями. Тем более Зоран сам впервые приехал в мое графство. Как мне кажется, до этого он вообще так далеко от западных границ не уезжал, постоянно воевал. Вот сейчас можно отлучиться, потому что имперские войска гоняли водагов по всей степи. Если раньше нелюди всегда пытались наскакивать на империю, то сейчас ситуация резко поменялась. Теперь уже сами люди были частыми гостями на чужой территории. Не давали водагам плодиться. Для чего герцог и герцогиня приехали, я сам понял. Явно не потому, что сильно соскучились. Больно внимательный взгляд у женщины был, когда речь зашла о зелье молодости. Если она хоть и являлась уже пожилой, то вот герцог был ее немного старше. Да и то, что в их обозе присутствует маг жизни, о многом говорит. В общем, полез я в свою ухоронку, откуда и достал два зелья, чтобы не тянуть. Все равно и гости тоже с решением этого вопроса затягивать не будут. Если честно, мне и самому уже очень хотелось от зелий избавиться. Слишком руки жгли, так что оставлю всего четыре штуки. Первоначально у меня их было десять. Один подарил Рагону, один отдам Раносу за обучение. Кстати, это случится скоро, все же учеба не прекращалась. Два герцогу с герцогиней, четыре оставлю своим родственникам, родителям и маме Греты. Ну, а один про запас. Мало ли чего. Остальные же два пойдут в дело, пока еще не придумал, куда их пристроить. Но точно продавать не буду. Скорее предложу кому-то из архимагов, за науку, как и Раносу. Причем я уже решил, какие направления учить буду. Гости не могли надолго задерживаться у меня, поэтому тянуть не стали, а уже на следующий день попросили меня о приватном разговоре. Что они хотят, я и так знал, поэтому тут же положил в карман два зелья молодости, а потом направился в свой приемный кабинет. Вот же, вроде бы герцог вояка, да и воин славный, много раз смерти в глаза смотрел, да и его жена была серьезной аристократкой, которую все рады были видеть в своем доме. Но тут они почему-то начали стесняться. Я с большим трудом сдерживал улыбку, так мне было смешно это видеть. Причем они бросали друг на друга взгляды, но начинать разговор не торопились. Не удивлюсь, если они под столом друг друга ногами толкают. Мол, ты начинай. О чем вы хотели со мной поговорить? Решил я их немного подтолкнуть, иначе мы так целый час молча просидим. Господин граф, начала герцогиня, хотя до этого называла меня по имени по крайней мере, когда были в кругу своих, как говорится. Понимаю, что вас уже достали с этим вопросом, но мы бы хотели приобрести у вас зелье молодости, если они у вас есть, конечно. Если же вы нам откажете, то не переживайте. Мы все поймем, и у нас так и останутся дружеские отношения. Да, граф, добавил барон, ты только не подумай, что мы просто решили воспользоваться нашими хорошими отношениями и выпросить у тебя такую ценную вещь. Люди мы не бедные, поэтому готовы заплатить вам очень большие деньги. Причем прямо сейчас. О том, что они готовы мне заплатить, я уже знал. Потому что по приезду два из фургонов, прибывших с ними, были под постоянной охраной полусотни солдат. Я имею в виду, что постоянно около них находились воины. 50 человек. И день, и ночь. Которые и меняли друг друга. В общем, целый караул стоял. Явно они там не копченые сосиски так усердно охраняют. «Думаю, что была бы воля герцога, то он бы и землю мне у себя нашел, только понимает, что такого куска, который я сейчас имею, он мне предложить не сможет». Тянуть я не стал, а сразу полез в карманы и поставил перед гостями два пузырька, чем тут же приковал к ним взгляды. «Это они?» – с дрожью в голосе спросила женщина. «Зелье молодости?» «Да», – кивнул я. «Граф!» – женщина судорожно сглотнула. Видно, в горле пересохло. Я сейчас же распоряжусь, чтобы золото отдали вам. «Не надо меня обижать», — сказал я. «Мне для вас не жалко этих зелий, а золото оставьте себе. У меня своего хватает. Да и в конце концов, вы мою супругу поддержали в нужный момент. Иначе не знаю, что бы и было. Неужели вы думаете, что после такого я для вас зелье пожалею?» Гости замолчали, не зная, что и сказать. Видно, совсем потеряли дар речи. А герцогиня даже взяла один флакон в руки и стала его рассматривать. Причем делала она это так, что казалось, будто не стекло в руках держит, а воду почерпнула из ручья и теперь боится пролить. Держит ладони лодочкой. «Всегда знал, что вы достойный человек», — выдохнул герцог. Он, в отличие от своей жены, выглядел гораздо спокойнее. «Даже и не знаю, чем благодарить». «Ничего не надо», — улыбнулся я. «Да и сделали вы уже все. Тем более брать со своих людей деньги неправильно. Тем более для меня такая услуга ничего не стоит». «Услуга», – пробормотала женщина, все так же рассматривая флакон. «Ну да, скорее всего, она, в отличие от старой кошелки императрицы, никогда омоложение не проходила. Да наверняка так и есть. Это той никчемной сволочи император все на блюдечки приносит». Да и то смогли собрать ингредиенты далеко не сразу, а пришлось для этого погибнуть многим людям. К тому же она едва от старости не померла, пока ждала желаемое. Думаю, что если бы и ноги протянула, то империи от этого вообще никакого убытка не было. Мало того, она еще и с меня решила стрясти ценное зелье для такой же бабы, как и сама. То есть полностью бесполезной. Зато вот такие люди, которые на самом деле приносят огромную пользу государству, не смогли найти зелье, хотя бы для герцога, у которого огромное влияние среди солдат, да и почти всю свою семью в войне потерял. Один сын остался, самый младший, ему сейчас лет семь, наверное. Потом чита герцогов опомнилась и начала меня благодарить за подарок. Продолжалось это минут десять, после чего Рокси поволокла своего мужа к магу жизни, который приехал вместе с ними. Видно, решила не затягивать с Я же только вздохнул. После того, как и эти люди омолодятся, то ко мне снова начнется паломничество богатых, но старых людей с просьбой приобрести зелье. Придется всем отказывать, потому что тратить такие зелья на неизвестных мне людей не собираюсь. Кстати, нужно озаботиться и охраной своих близких. Мало ли чего, вдруг кто-то захочет взять их в плен, И выкуп потребовать. Насколько мне известно, таким в этом мире не промышляют. По крайней мере, в среде аристократов. Но мало ли чего. Вон во время войны можно дворян в полон брать. Так некоторые могут и в мирное время этим заняться. Наймут бандитов, чтобы не заподозрили. А потом их убьют, чтобы следов не было. Хотя чушь я несу. Потому что простые люди этого делать не станут. Хоть это и не стоит отрицать. А вот дворяне, они могут пойти. Но вот только как будут объяснять дознавателям, откуда смогли взять зелье молодости? Да и маги жизни свое дело сделают. Хотя могут загримироваться, так что не стоит расслабляться. С другой стороны, я этого и не делал. Мою семью охраняют очень хорошо. Через три дня нашего разговора герцог и герцогиня, на этот раз молодые и полные сил, впервые вышли в свет. Даже попросили меня пирушку закатить по этому поводу. Что я и сделал. Что тут скажешь, это была достойная пара. Герцог был высок, широкоплеч, а вот герцогиня, хоть и низкого роста, но очень красивая. Она и до этого была весьма мила, несмотря на свой возраст, но теперь просто глаз не отвести. Впрочем, пришлось это сделать, потому что Гретта мне врезала локтем в живот, чтобы не пялился. «Ты чего?» – расстроенно спросил я. «Ничего», – буркнула она, – «хватит пялиться». — А ты чего тогда смотришь? — Я женщина, мне можно. — Мне тоже. Я же просто смотрю от любопытства. Так-то ты у меня самая красивая. Если честно, то я начал переживать, потому что поведение герцога резко изменилось. Нет, он был приветливым человеком, но теперь, видно, от переизбытка энергии рвался в бой. Сейчас отправится к себе домой и будет в первых рядах водагов рубить, как бы голову не сложил от усердия. Хотя путь до дома далекий, так что может и успокоиться, кто его знает. Да и должен же этот человек понимать, что от него зависят жизни не одной тысячи человек. Да и жена не даст глупостями заниматься. Вон она как на него смотрит. Впрочем, как и он на нее. Прям молодожены. На следующий день после пирушки ко мне прибыл гонец. С повелением императора собирать свой отряд и выдвигаться на западные рубежи. В командировку, в общем. «Я поначалу даже немного напрягся. Мало ли чего. Может, пока тут герцог у меня гостит, у него там уже стену штурмуют, а все крепости уже взяли в Адаги. Но нет, ничего страшного не произошло. Просто требовалось отрабатывать свое дворянство. Хорошо, что хоть на этот раз не отправили в мертвые земли, как в прошлый раз, патрулировать границу. Отличная новость!» – воскликнул герцог, когда узнал, куда мне нужно ехать. — Да, недурно вышло, — поддержала его герцогиня. — Господин граф, вы просто обязаны взять с собой и всю свою семью. Я у вас гостила, а вы у нас нет. Не переживайте, им рисковать не придется. В нашем замке будут жить. Да и опять же, там ваши родители не так будут переживать, потому что и вы можете к ним заезжать. — Ага, — хмыкнул герцог. — Любовь моя, граф едет не в мой замок, а в крепость, а оттуда добираться слишком долго. «Ну и что? Семья графа все равно должна у нас погостить», отмахнулась от мужа герцогиня. В общем, на следующий день начались сборы. С собой я должен был привезти только воинов 500 человек, а также 5 магов вместе со мной. Только вот я на таких скромных цифрах решил не ограничиваться. Если быть честным, то Эталерон на этом настоял. Командующий моим войском захотел просто немного армию погонять, а именно мушкетеров. Две тысячи человек, которые наиболее опытные. Дело в том, что они хоть и устраивали учебные марши, но в длительный поход никогда не ходили. Поэтому мы решили это дело исправить. Мало ли чего, вдруг когда-нибудь на самом деле придется на войну всем составом отправляться. Такая неразбериха начнется. Так что пусть тренируются совершать длительные переходы. А может и в бою получится поучаствовать. В поход собирались целую неделю. Пока обозы собрали, пока припасы подготовили. Лерон даже хотел и пушки прихватить. Только я отказался. Да и герцог поддержал. Сообщил, что их на границе и так достаточно. Мне же не хотелось их брать не из-за того, что был уверен в мастерстве своих артиллеристов. Просто тогда наш путь увеличится еще неизвестно на сколько времени. Все же орудия тяжелые, и несмотря на то, что их тщательно проверяли, как и транспорт всего обоза, Существовала вероятность постоянных поломок. Вон, если так хочется, пусть заместителям Лерона по графству колесят, тренируются. Тем более его заместитель любил солдат гонять. Тоже сильно хотел баронство получить. Кстати, перед самым отправлением Лана умудрилась учудить. Она сейчас вовсю вживалась в роль аристократки. Хотя, может, и правильно. Только почему-то она еще и возомнила себя настоящей воительницей. Видно, с бывших наемниц, которых у меня хватало, пример взяла. Заказала у кузнеца доспехи для себя и в них решила ехать. Причем верхом на боевом коне, бестолочь. Это при том, что она верхом вообще не умела ездить. В общем, едва только она залезла на жеребца, как он, видно, сразу почувствовал неопытного бойца и взбрыкнул. Хорошо, что воительницу успели подхватить, так что ничего не сломала. А потом это безобразие заметила мама после чего они сильно повеселили всех окружающих. Хоть люди и старались скрыть свои улыбки, просто забавно было смотреть, как по замковой площади носится отважная валькирия, бренча доспехами, а за ней женщина с прутиком. В общем, через полчаса Лана, обиженно поджав губы, уже лезла в карету. На этот раз на ней было платье. Причем эту карету тут же обступили ее дружинники. Ну как ее? Мои, конечно но ей они вроде бы как служить должны. Выделил я ей сотни. Естественно, со мной отправился Иранос, который все еще продолжал обучение, хотя я также пользовался зельями, так что надеялся, что когда доеду до столицы, то смогу выучить последнее заклинание и стать архимагом. Только вот в главный город империи вообще заезжать не хотелось, хоть он был и по пути». Дело в том, что Рагон мне уже сообщил, что там и директор магической школы очень хочет омолодиться, да и остальные архимаги, старые тоже. Мне они были неинтересны, поэтому даже спорить с ними не хотелось. Да и отказывать таким людям не самая умная затея. Узнав о моем желании, герцог успокоил, сообщил, что есть еще один город, в котором есть артефакт богов. Нет, в столице его герцогства подобного не было, потому что она находилась на границе с Водагами. Опасался император потерять такой ценный артефакт. Вот его и не устанавливали там. Кстати, я перерыл кучу разной литературы, пытаясь узнать, откуда вообще появились эти артефакты, но не достиг в этом успеха. Как-то не догадался Рагона об этом спросить. Ранос не знал. Естественно, в начале пути не получалось обучаться, потому что тут и семья была, да и дети, особенно мой сын. Постоянно был со мной в карете и отвлекал от занятий. Только на третий день Ранос вышел из себя и наорал на всех. Так что нас перестали трогать до самого вечера. Так что дело пошло. Грета решила устроить небольшую передышку. Ну а что, сдала на седьмую ступень. Теперь можно и отдохнуть. Зачем дальше надрываться? А вот я работал как проклятый. Когда мы проезжали мимо столицы империи, я как раз выучил последнее заклинание и стал по сути архимагом. Только экзамен нужно было ждать. Пришлось мне сотни охранников отправляться в город, который порекомендовал посетить герцог. Мол, там артефакт есть. Дело в том, что он располагался в паре дней пути от имперского тракта. Так что я решил не останавливать войско, а самому ускориться. А потом просто дождаться медленно бредущих людей. Мы на самом деле шли медленно. Мушкетеры шагали пешком. Так что не было возможности ускориться. Да и телег хватало, которые, как всегда, ломались, хоть и не так часто. Все же я озаботился тем, чтобы кузнецы сделали качественный транспорт, продемонстрировали свои умения. Повозки на самом деле стали ломаться гораздо реже, но все же ломались иногда, что не добавляло нам скорости. В общем, взяв с собой сотню дружинников, я рванул вперед, и вскоре медленно идущее войско осталось позади. Естественно, со мной отправился илирон. Де да Ленси решила тоже прокатиться. А еще один вассал, который тоже отправился со мной, муж могини жизни, остался за старшего. С нами решил прокатиться и сам герцог, который с собой тоже взял сотню дружинников. Да и Ранос не остался. Он больше всех был заинтересован в том, чтобы я сдал экзамен. Кроме меня, конечно. Он даже по этому поводу тоже верхом на коня сел. Хоть и путь нам предстоял довольно-таки долгий. Несколько ночевок а езда верхом сильно утомляла. Но, видно, старик решил потерпеть такое неудобство. Зато быстрее доберемся. А значит, и он получит желаемое. Все же больше года со мной занимался. Кстати, меня сильно удивляло то, что император своей волей не заставляет архимагов обучать более слабых коллег. Вон как дело быстро идет. Они-то через это уже прошли, а значит, могли помочь другим одаренным, чтобы больше сильных магов в империи было. Только похоже, что даже власти императора не хватит, чтобы заставить архимагов кого-то делать сильным. Зачем это одаренным? Так они вскоре из элиты превратятся в серую массу. А в таком случае, какое к ним будет уважение? С другой стороны, Рагон как-то сказал, что и императору толпа сильных магов в империи не нужна. Слишком они много проблем доставляют. И это, когда их мало. Страшно подумать, что будет, если их станут тысячи. Вообще никакого сладу не будет. Архимаги, как я уже говорил ранее, это не самая приятная публика. Даже я стал за собой замечать, что смотрю на более слабых коллег с каким-то высокомерием. Граф, ты зелье молодости с собой взял? Поинтересовался Ранос, когда мы остановились, свернули с имперского тракта. Наш многочисленный отряд остался далеко позади. Мы его, похоже, уже обогнали суток на двое, а Архимаг только сейчас озаботился зельем. Видно, до этого гордость не позволяла спросить. «Взял», — кивнул я, — «могу прямо сейчас отдать». «Нет», — покачал головой Ранос, — «отдашь тогда, когда сам станешь архимагом». «Господин архимаг, а у вас в крепости есть маг жизни, который в состоянии омоложения провести?» «Ну да, серьезный вопрос. Дело в том, что Ранос будет с нами идти почти до самой границы» и только потом свернет к своей крепости, в которой должен будет дальше нести службу. Только вот что-то мне подсказывает, что не останется он там надолго. Молодость не даст, как ирагон станет мотаться по всей империи, как будто у него шило в заднице. — Нет, господин герцог, — покачал головой архимаг, — если честно, то я надеялся попросить вашего мага о помощи. Думаю, что он не откажет. — Не откажет, — улыбнулся герцог. — Не переживайте. «Отлично!» – вздохнул Ранос. «Не переживайте, деньги у меня есть, так что отправлю их вам, едва только до дома доберусь». «Да перестаньте!» – возмутился герцог таким словам. «Никаких денег не надо. Вы не просто торгаш, чтобы с вас деньги брать. Империя только выиграет от того, что в ее рядах снова будет маг огня вашей силы, да еще и молодой. Вскоре наш отряд въехал в крупный город. Тут я еще ни разу не был. А вот герцог, как и его сопровождение, Похоже, тут были постоянными гостями. Вон как стража на воротах подтянулась, увидев его. Мы же сразу поехали в центр, где располагался замок местного владетеля. Там же должен был быть и артефакт богов. Герцог куда-то ушел, попросив нас подождать у местного аристократа. Тут уже суетились слуги, накрывая столы. Только вот мне попировать не удалось, потому что едва только я сел, как прибыл герцог и сообщил, что все готово для сдачи экзамена. — Ну, господин граф, — хлопнул меня по плечу Ранос, — не подведи.